Карльцин понял, что основательно опаздывает на работу и, вывернув на автостраду, прибавил скорости. «Хотя это не столь важно», — уговаривал он себя. «Ему не надо отмечать время прихода на службу, он же начальник. Сейчас июль, он может спокойно позволить себе гибкий график, так сказать, авансом». Будильник прозвонил в обычное время, но Енни сонно перекатилась на его сторону и скользнула к нему под одеяло. Прижалась головой к ямке между его шеей и плечом, положила руку ему на грудь. Беременность еще была не особенно заметна, но Харрельдсону показалось, что он чувствует возле члена небольшую округлость ее живота. Внутри жизнь. их ребенок, наполовину он, наполовину она. Иногда ему хотелось, чтобы ребенок больше походил на ене. Ну, скажем, 70 на 30. Она такая красивая во всех отношениях. Что касается внешности, конечно, но во всех отношениях. Возможно, считать, что кто-то красив во всем как человек, это рассуждение в стиле журнала Митливс Новель, но не действительно такая. Теплая, заботливая, умная, веселая. Все хорошее — это она. Иногда он просто не мог понять, как ему так повезло, что она стала его женой». Он так радовался ее беременности, разумеется, потому что станет отцом, но также и, возможно, больше, больше всего, потому что беременность сделала не настолько счастливой. Это единственное, чего она желала на протяжении нескольких лет, и долго казалось, что он не сможет осчастливить ее, что они не смогут стать родителями. Неважно, чья в этом была вина, ему это причиняло боль. Он хотел дать ей не все. Он любил ее. Так сильно. Он сказал ей об этом этим утром. Она в ответ обняла его еще крепче. Одно повлекло за собой другое, они за ней с любовью. Потом он опять повторил «Я люблю тебя». «Я тоже люблю тебя». «У меня есть для тебя на завтра сюрприз». Она приложила указательный палец к его губам. «Не говори больше ничего. Я не хочу знать». На следующий день у них пятилетие свадьбы. Он распланировал весь день. Сначала он подаст ей завтрак в постель. Чай, тосты с малиновым джемом и сыром, яичницы с хрустящим беконом, дыня и клубника в шоколадном соусе. Он поедет на работу попозже. «Завтра тоже», — сообразил он. «Днем, когда не будет на работе, за ней приедут и отвезут нас по процедуре». В это же время к ним на участок приедут несколько парней и посадят яблоню согласно всем правилам искусства. «Ингрид Мари». Примечание «Ингрид Мари» — датский сорт яблок. Ей не любят яблоки с кислинкой, а в магазине растений или саженцев, или, или как он там называется, сказали, что тогда «Ингрид Мари» очень хорошо подходит. И название красивое. Если у них будет дочка, они смогут ее так назвать. «Ингрид Мари Харальдсон». В предвкушении завтрашнего дня Харальдсон ликовал. Пять лет. Деревянная свадьба. И она получит дерево. Они в дальнейшем смогут каждый год собирать с него яблоки. Оно так красиво цветет весной. А в преддверии первого снега они будут вместе сгребать вокруг него листья. Ингрид, Мари и ее сестры и братья смогут на него залезать. Осторожно, но тем не менее. Харльцин прям видел, как они с ей не сидят под яблоней, каждый в своем плетеном кресле, когда станут пожилыми. Состарятся. Дети и внуки в гостях. Увозят к себе домой мешки с яблоками, чтобы варить варенье и выжимать сок. Если они, конечно, не возьмут от дерева побеги и не посадят у себя. Этот подарок будет приносить им пользу и радость на протяжении всей их совместной жизни. Подарок, выбранный с любовью. Ей не очень обрадуется. Но это еще не конец. Годовщина свадьбы продолжится тем, что к ним домой вечером приедет повар. Харрельсон позвонил на фирму, которая позаботится обо всем. Они приедут с продуктами и оборудованием, меню из трех блюд, а потом приберут на кухне. Только отдых. Наслаждение обществом друг друга. Ничто не может пойти не так. У него зазвонил мобильный телефон. «Ринг! Ринг! Та-да-да-да-да-да!» Аба! «Ринг! Ринг!» Перед тем, как ответить, он быстро взглянул на дисплей. «Работа! Что еще такое?» Харльсон, Вы где?» Аника его секретарша». Он мысленно отметил, что надо будет с ней побеседовать. Ему казалось, что в их отношениях что-то пошло немного наперекосяк. Сам он считал, что поощряет и поддерживает ее предприимчивость. Например, инициативу принести кофе из столовой. Он это оценил и предложил продолжать в том же духе. «Я уже еду. Возникло что-нибудь срочное? «Совещание с психологами». «Черт, он совсем забыл. Начальник учреждения и медицинский персонал всегда встречаются по понедельникам» и в последнюю среду каждого месяца. Харльдсон собирался перенести совещание, поэтому и не записал его в ежедневник. Ему хотелось до встречи получше войти в курс дела, но до переноса совещания руки у него так и не дошли. Теперь, вероятно, уже слишком поздно. — Где оно состоится? — Здесь, через двадцать минут. Харльдсон посмотрел на часы, чтобы добраться до работы, ему требовалось еще минимум полчаса. — Я успею, — сказал он и закончил разговор. Аника скажет участникам совещания, что он в пути и прибудет вовремя, а у него есть полчаса на то, чтобы придумать причину, почему он опоздал. Лучше всего подойдет что-нибудь, связанное с транспортом. Например, дорожные работы. Или закрытая полоса движения. Длинные пробки. Он попросит прощения, но такое ведь не запланируешь. Проверять никто не станет. Он увеличил громкость радио и еще прибавил скорости». Билли и Ванья сидели в столовой автобусного парка в ожидании Махмуда Каземи, который вел интересующий их автобус в интересующий их день. Женщина-диспетчер, с которой они разговаривали, сказала, что он появится меньше, чем через 10 минут, и у него будет 15-минутный перерыв. Билли спросила, что произойдет, если им понадобится разговаривать с ним дольше 15 минут, и узнала, что тогда им придется поехать с автобусом. Задерживать отправление автобуса они не могут, и сейчас у них нет возможности быстро найти водителю замену. Билли решила, что допрос займет не дольше четверти часа, что, думала Ванья, он не знал и не узнал. Они не разговаривали друг с другом после того, как закончили в машине выяснять, кто из них лучший полицейский. Это могло показаться глупым, точно двое соревнующихся детей. Несерьезно. Но дело не в этом, внушал себе Билли. Главное, что Ванья ясно дала понять, что считает его худшим полицейским, чем она сама. Возможно, так и есть, даже вполне вероятно, но отношения... Само собой разумеющееся превосходство, с которым она это сказала, его рассердило. Обидела Сильно. От войны он этого не ожидал. Думал, что у них есть нечто общее, благодаря чему они выше подобных комментариев и нападок. Конечно, они иногда спорят, а с кем этого не бывает, если ежедневно работаешь вместе, но спор — это одно. А злость — другое. Женщина-диспетчер провела их в столовую. Функциональное помещение. Деревянные столы, клеенки с веночками из брусники, пластиковые стулья, кофейный автомат, микроволновки, посудомоечная машина. К пестрым обоям прикреплены плакаты с автобусной транспортной тематикой. Все не слишком потрепанное, не слишком новое. Сиди, отдыхай, ешь. Ничто не располагает к более долгим перерывам, чем необходимо. В воздухе смесь пота и запаха еды. Билли сел за один из столов. Воня направилась к кофейному автомату. «Хочешь?» «Нет, спасибо». Ваня пожала плечами и, повернувшись к нему спиной, стала ждать, пока наполнится картонный стаканчик. Затем она подошла и уселась за стол рядом с Билли. Вероятно, потому что выглядело бы очень странно, сидя не за разными столами, когда придет Махмуд. Она молча пила кофе, и Билли тоже ничего не говорил. В дверях появился мужчина лет сорока, рост около метра восемьдесят пять, темные волосы, усы и карие глаза, которые чуть нервно смотрели в их сторону. «Они там сказали, что вы хотите со мной поговорить?» Мужчина неопределенно ткнул большим пальцем назад, словно показывая, какие они имеются в виду. Ваня предположила, что это диспетчер. «Махмуд Каземи?» — уточнила она, вставая. Билли тоже поднялся. «Да, в чем дело?» Ваня Литнер и Билли Русан. Мы из Госкомиссии по расследованию убийств». Оба предъявили свои удостоверения. Махмуд бегло и без всякого интереса взглянул на них. «Мы хотели бы задать вам несколько вопросов по поводу одного из ваших вчерашних рейсов». Мужчина кивнул, и все трое снова сели. Ваня протянула Махмуду фотографию Роланда Юхансена. «Вы узнаете этого мужчину?» Мужчина взял снимок и принялся его внимательно разглядывать. «Да, возможно». Ваня почувствовал, как ее охватывает нетерпение. Роланд Юхансен выглядел как член клуба «Ангелы Ада» со шрамом через половину лица. Если встретишь его, то точно не забудешь. Как он может сомневаться? В отношении времени, да, допустимо, но видел ли он его вообще, невозможно. Он мог сесть в ваш автобус вчера, — стала помогать Ванья, — недалеко от Левсты. — Левста? — Между Стентерпом и Мариедалем. Махмут оторвался от фотографии. Он посмотрел на Ванью немного усталым взглядом. — Я знаю, где это. Я вошу там автобус. — Извините. Наступила тишина, Ванья отпила глоток кофе — Похоже, Махмуд Казыми не из тех, кого следует торопить. Он еще поизучал фотографию, потом положил ее на стол и решительно кивнул. «Он сел в автобус, я помню, потому что от него пахло». «Пахло чем?» — поинтересовалась Ванья. «Дымом. Как будто он разводил огонь». Ваня утвердительно кивнула, в глубине души задумавшись над тем, не может ли у некоторых людей память на запахе быть лучше зрительной памяти. Она абсолютно не понимала того, как водитель автобуса мог, увидев Роланда, не узнать его сразу же. С другой стороны, неважно, каким образом Махмуд запомнил Юхансена. Главное, что запомнил. Теперь она держала кулачки за то, чтобы он сумел помочь им еще больше. «Вы помните, где он вышел?» Брушна. «Что?» — переспросил Билли, слегка поворачивая голову, чтобы лучше слышать. Брушна, повторил Махмуд. Из-за его акцента слово больше походило на «брошено». «Брошено?» — чуть вопросительно повторил Билли. «Да!» «Это про машину?» — пояснил Билли. Махмуд явно ничего не понимал. «Про какую машину?» «Которая брошена!» «Нет, нет, он сошел в Брунна, в селении Брунна». Билли потребовалось несколько секунд, чтобы врубиться. Когда же он сообразил, Ваня заметила, что у него слегка покраснели щеки, он пристыженно опустил глаза. «Ну, конечно, извините». Ваня едва заметно улыбнулась его оплошности. Понятное недопонимание, понятное, но не лишенное предрассудков. Билли исходил из того, что Махмуд недостаточно хорошо знает язык и поэтому неправильно произнес слово. Она сама была не лучше, она тоже связала произнесенное Махмудом брунно с машиной, которую они нашли, но сейчас радовалась тому, что ничего не сказала, особенно принимая во внимание их спор в машине. «А раньше вы его там видели?» — спросила она снова, переключив внимание на Махмуда. «Нет». «Вы уверены?» «Нет». Но думаю, что не видел». И нащеплю запомнил. С большим шрамом. Последние слова Ваня предпочла не комментировать. Они получили то, за чем приехали. Ваня и Били поблагодарили за помощь и оставили свои телефоны на случай, если Махмуд вспомнит что-нибудь еще. Покинув автобусный парк, они молча направились к машине. Махмуд привел их к селению Брунна. У них есть время и место. Если повезет, новый след там не закончится. Им следовало ехать в управление и продолжать работу. Еще одна поездка на машине — тоже неизменное молчание. Себастьян никак не мог определить главную составляющую своего состояния. Сыт, устал или бессильно раздражен. После того, как Ваня били Билли и Урсула уехали, он почти целый час просто бродил по офису. Выпил слишком много кофе, пытался собрать энергию, чтобы взяться за то, что пообещал сделать, за эти разговоры. Под конец оттягивать уже было нельзя, он вошел в комнату, закрыл дверь, чтобы ему не мешали. Комнатой пользовалась только команда, командой частью которой он по-прежнему являлся. Пора это показать, сделать что-нибудь, то, что в его силах. Для начала он сел с бумагой и ручкой и стал копаться в памяти. С чего же начать? Возвращаться на 10-20 лет назад бессмысленно, он их не помнит. Только и всего... Ни их имен, ни внешности, нигде они жили, ни кем они были. То, что убийца взялся за Анетт Велен, не обязательно означает, что он хотел убедиться в том, что Госкомиссия связывает жертв с Себастьяном. С таким же успехом может быть, что Хинде, который, по мнению Себастьяна, несомненно, каким-то образом стоит за всем этим, просто-напросто не нашел больше никого из его прошлого, и ему пришлось взять кого-то из недавнего времени. Поэтому он сам тоже сконцентрировался на нем. «Довольно много». Довольно трудно. Еще через час в его блокноте появилось шесть имен. Шесть женщин, с которыми он проводил время после возвращения из Вестероса в конце апреля. В Стокгольме или, по крайней мере, в окрестностях. Шесть, кого он помнил по именам и фамилиям. Или пять. От шестой у него имелись только имя и смутное представление о районе. От седьмой — только район. С помощью компьютера он раздобыл номера телефонов, о чем никогда не просил при встрече. Если они хотели дать ему номер телефона, он брал, но сразу же выбрасывал листок. Прежде чем начать звонить, он задумался над тем, не стоит ли ему связаться еще и с двумя женщинами, с которыми он спал во время расследования в Эстеросе. Но не могли же за ним следить уже там и тогда. Он, к тому же, забыл имя одной из них, но она живет рядом с домом его родителей, так что адрес он знает. Кажется, ее фамилия Лундин. Про вторую он точно помнит, кто это, Беатрис Странт. Но можно ли ей звонить, надо ли? Она и так сильно пострадала. Ее сын Юхан сидит в исправительном учреждении для малолетних преступников, а муж отбывает 12 лет за убийство, поджег с целью убийства и пособничества в убийстве. Ее жизнь разбита в дребезги. Звонок с сообщением, что ее жизнь вдобавок грозит опасность из-за супружеской измены с Себастьяном, может, скорее, еще больше навредить, чем принести пользу, убеждал он себя». Он притянул к себе блокнот и сделал глубокий вдох. Но тут ему в голову пришел повод еще отложить трудные разговоры. Тролли. Он по-прежнему не мог поймать тролли. Себастьян набрал номер. Не отвечает. Он оставил пятое или шестое сообщение. Оттяжки, на которые он надеялся, не получилось, поэтому он встал и покинул комнату. Сходил в туалет и принес еще кофе. Задумался об обеде, но взял себя в руки. Пять разговоров, возможно шесть, если имя и район выведут его на телефон. Тяжелыми шагами он вошел в комнату, закрыл за собой дверь и приступил. Получилась показательная бессмысленность. Одна из женщин настаивала на том, что он ошибся номером, сказала, что они никогда не встречались. Две, когда он объяснил, кто он, отказались с ним разговаривать, просто бросили трубки и не стали отвечать, когда он перезвонил. Одна слушала. Но когда он собрался объяснить, как обстоит дело, что произошло, мужество изменило ему. Он оказался не в силах рассказывать, что их жизни в опасности по телефону. Поэтому получилось туманное предупреждение о том, что вообще следует проявлять осторожность, не впускать посторонних. Его речь вероятно показалась женщине совершенно бессвязной и, мягко говоря, странной. Под конец она спросила, что ему собственно надо. Он положил трубку и даже не пытался звонить последний из списка. «По телефону не получается. Не получается. Но лично еще кого-то он тоже не может. Он ничего не может поделать». Ваня спрашивал, чем он поспособствовал. Ответ прост и убийственен. «Ничем. Ему необходимо снова встретиться с Хинде. Отгадка находится там. Там имеется что-то, с чем он сможет поработать, что он сможет понять». Придется встретиться с Хинде и пообедать. Себастьян купил в пиццерии на углу пиццу. Он не позавтракал и чувствовал, что выпил слишком много кофе. Требовалось дать желудку поработать, дать что-нибудь, что его наполнит. Себастьян выбрал пиццу «Белкер». Ветчина, шампиньоны, бекон, лук, солями, банан, карри, чеснок и бердский соус. Фрукты в еде он всегда не любил, поэтому заменил банан на несколько кусочков горганзолы. Себастьян принес пиццу в комнату и расправился с ней меньше, чем за пятнадцать минут. Ел руками прямо из коробки, запил пиццу пол-литром колы. Эффект появился только через несколько минут. Он ел слишком быстро, объелся. Настолько, что стало почти трудно глубоко дышать. Он отрыгнул немного углекислого газа от колы и стало полегче. Чуть-чуть, но не намного. Он откинулся на спинку стула, вытянул под столом ноги, сцепил руки на животе. Закрыл глаза. Он чувствовал себя усталым. Накануне ночью, после всех хлопот, связанных с Анной, он никак не мог успокоиться. Придя домой, он пребывал в сильном возбуждении. Даже подумывал вернуться и составить тролли компанию но отказался от этой идеи. Лег в постели, в полглаза смотрел телевизор, пока около половины третьего не уснул. Еще до пяти его разбудил все тот же сон. Правая рука крепко сжата, ногти в двух местах прорвали кожу, и оттуда сочилась кровь. Распрямив пальцы, он почувствовал, как судорога отпустила. Он немного полежал, раздумывая, не вызвать ли сон снова. Иногда он так делал, позволял сну заново захватить его. Наслаждался каждой секундой неподдельного ощущения любви, которую тот, несмотря ни на что, нес в себе и передавал, Правильным, конечно, было бы сразу встать, как можно быстрее отделаться от сна, отправить его обратно в подсознание. Но иногда Себастьян отдавался сну, хотя остаток утра, остаток дня давался потом гораздо труднее. Иногда он нуждался в этом сне, нуждался в том, чтобы ощутить Сабину рядом, ее ручка в его руке, почувствовать ее запах. Вновь пережить, как она бежит к воде на маленьких быстрых ножках. Услышать ее. Папа, я тоже хочу такого. Ее последние обращенные к нему слова. Когда она увидела, как другая девочка играет с надувным дельфином. Ему требовалось ощутить ее тяжесть, когда он нес ее. Прикосновение ее мягких ручек к его горячей от солнца, покрытой щетиной щеке. Услышать ее смех, когда он чуть не упал. Ему хотелось раствориться в ней, пока не возникнет звук, гул, волна, которая отнимет ее у него. Навсегда. Дверь в комнату открылась, и вошли Ванья, Билли и Торкель. Себастьян вздрогнул на стуле и чуть не свалился с него. «Ты спал?» Без намека на улыбку поинтересовался Торкель, выдвигая стул и усаживая за стол. «Я... Пытался, — ответил Себастьян, выпрямляясь. — По правде говоря, он все-таки сделал еще кое-что. Взглянул на часы, 15 минут исчезли. Чувствовал он себя по-прежнему неважно. — Что ж ты сделал, что так утомился? Ване каким-то образом удалось заложить вопрос-ответ, как всегда, ничего, поэтому Себастьян предпочел не реагировать. — А где Урсула? — спросил он вместо этого. Он предположил, что у них будет какое-то совещание. — Думаю, осталось в гравиевом карьере, — ответил Торкель. Я от нее пока ничего не слышал. Он посмотрел на Ванью и Билли, сидевших по другую сторону стола. Оба молчали, они переглянулись, но никто из них, казалось, не стремился взять слово. «Давай ты», — кратко сказал Билли и почти демонстративно откинулся на спинку стула. «Почему я?» «Так будет лучше». Себастьян наблюдал за разыгравшейся перед ним сценой с нарастающим интересом. Ясно, что эти двое не только ездили и работали вместе всю первую половину дня. Что-то, видимо, произошло. Несмотря на короткий обмен репликами, между ними явно ощущается холодок. «Интересно». Ваня пожала плечами и быстро доложила о произошедшем после того, как они покинули здание полиции. «Машина в гравиевом карьере, свидетельница Роланд Юхансен, водитель автобуса и Брунна». «Мы проверили в Бруне». По собственной инициативе подключился Билли. «Никакой Роланд Юхансен там не живет, почту никому с таким именем туда не пересылают». «Но вчера поступило заявление о том, что оттуда угнали машину», — снова взяло слово я. «Серебристую Тойоту Аурис. Время совпадает». «Это она!» — воскликнул Себастьян слишком громко и с излишним энтузиазмом. Сразу понял он, увидев, как всякая деятельность в комнате на мгновение прекратилась, и как все, словно в хорошо поставленном фильме, одновременно повернулись к нему. «Откуда ты знаешь?» — Ванья облекла в слова то, что, как видел Себастьян, вертелось на языке у всех троих. Он умолк. Ругнулся про себя. Он знал это, потому что Тролль говорил, что его преследователь сидел в серебристой японской машине. Знал, потому что Тролль видел эту машину перед домом Анны Эриксон. Но то, что он знал и то, что мог рассказать, — это две разные вещи. Он не мог ничего сказать про тролля и Анну. Не мог ничего рассказать. Он также не мог, по идее, знать, что угнанная «Тойота» имеет отношение к их расследованию. Тем не менее, он только что это заявил, причем веско. Остальные по-прежнему смотрели на него вопросительно. «Не знаю», — тихо произнес Себастьян. Он откашлялся. Нельзя, чтобы голос изменил ему, если он хочет выпутаться из этой ситуации. «Знать я, разумеется, не могу», — повторил он. «Просто... ощущение». «Ощущение? С каких это пор ты доверяешь ощущениям?» Торкель удивился вполне обоснованно. Из сидевших в комнате он знал Себастьяна лучше всех. Тот мог выдвигать теории и гипотезы, частично ошибочные, как потом оказывалось, но всегда основанные на фактах, возможные, вероятные. За все годы, что Торкель работал вместе с ним, он никогда не выдвигал предположений, построенных на ощущениях. Себастьян пожал плечами. Роланд сошел в Бруни, машину украли там же. Роланд каким-то образом замешан. Все сходится, это... соответствует. В комнате повисла тишина. Ваня качала головой, Билли смотрел прямо перед собой, будто он просто не слушал. Взгляд Торкеля отчетливо говорил о том, что он думает по поводу последней реплики. Себастьян болтает ерунду. Казалось, Торкель размышляет над тем, есть ли у такой болтовни какая-то причина. Стоит ли попытаться узнать... Себастьян уже подумывал было развить свое выступление, когда Торкель, похоже, потерял к нему интерес и обратился к Ванье и Билли. «Нельзя не принимать это обстоятельство внимания. Объяви Тойоту в розыск». Он кивнул в сторону Билли. «Уже объявил», — ответил Билли, быстро взглянув на Ванью. «Отлично. А я поговорил с куратором Роланда Юхансона в Гетеборге, Фабианом Фриделем». «И что же он сказал?» — спросил Себастьян с преувеличенным интересом, стремясь компенсировать свою реакцию на серебристую Тойоту. Он несколько дней не общался с Роландом Юхансеном. Что это значит? поинтересовалась Ванья. Два дня, неделю. Наш друг Фабиан высказывался в этом отношении очень уклончиво. Запуган, не в порядке вопроса. У меня возникло ощущение, что да, кивнув, подтвердил Торкель. Опять тишина, пока все сидящие за столом переваривали информацию. Билли кратко подытожил то, о чем подумали все. «Значит, Роланд Юхансен каким-то образом причастен, но технические доказательства с места преступления исключают его в качестве преступника, и на момент второго и третьего убийства у него есть алиби». «Хотя алиби ему составляет Фридель», — возразил Иванья. «Если там имеет место угрозы, то оно может оказаться ложным». Билли отрицательно помотал головой. «Я проверял у других участников поездки в Сконе. Роланд Юхансен в нее ездил». «Значит, мы разыскиваем не только одного человека», — подытожил Торкель. «Но руководит всем хинде», — сказал Себастьян, заботясь о том, чтобы среди всех новых сведений не потерялось основное. «Я это знаю». «Знаешь?» С усмешкой переспросил Иванья. «Или это только ощущение?» Заткнись. «Ты тоже это знаешь. Все здесь знают», — Себастьян встал и принялся рассказывать вокруг. «С Роландом Юхансеном я никогда не встречался. То, что он стремится мстить, мне исключено. Но он связан с хинде». Он остановился и обратился к Торкелю. «Как обстоят дела с моим разрешением встречу? «В прошлый раз потребовалось два дня. Ты сказал, что дело не терпит отлагательств, что это важно. А ты как думаешь?» Торкель снова переключился на Ваню и Билли. «Что будем делать дальше?» «Я отправила полицейских к адресатам звонков из Лев-Хаги», — ответила Ванья. «Скоро, вероятно, поступят отчеты». «Я видел, что пришел полный список персонала спецкорпуса», — добавил Билли. «Я сейчас сразу займусь им». Взгляд Торкеля опять упал на Себастьяна. Несколько секунд тот ничего не понимал, но затем сообразил, что от него тоже ожидается ответ на вопрос о дальнейших действиях. «Я продолжу заниматься своим», — выдавил он из себя. Никто не спросил, чем именно. Совещание закончилось. Себастьян выходил из комнаты последним. Значит, теперь они ищут серебристую Тойоту и Роланда Юхансена. От Тойоте Тролли уже знает, но ему следует знать о том, что замешан еще один человек, это может быть важным». Выходя, Себастьян опять набрал номер Тролли. «По-прежнему никто не отвечает».